Глава 30. Ефросиния Кузьминишна была на седьмом небе от счастья. Богдан нашел ей антрепренера, мсье Анри Дюпона, и тот обещал организовать концерты в Белграде, Варшаве, Вене и даже в Париже. Она учила французские песенки и романсы, чтобы не ударить в грязь лицом. Получалось очень мило. Путешествовать нужно было по железной дороге в комфортных вагонах. Диана собиралась взять с собой кучу вещей, включая львиную долю гардероба. Отправление поезда в Варшаву планировалось 13 мая, и эта дата неумолимо приближалась. Богдан мог быть с ней только в Белграде и Варшаве, но потом ему нужно было возвращаться домой. Он бы тоже с удовольствием побывал в Австрии, венгрии и во Франции, но дела не ждали, а он был очень ответственным за свое торговое дело. Богдан и Диана одевались по последней моде, как с картинки. Это была очень красивая пара. Несмотря на простое происхождение, они держались изысканно, как настоящие благородные кавалеры и дама. Многие восхищались ими, и у них было все для взаимного счастья, чувство, понимания и уважения друг друга, деньги и общая культура. Падал густой снег хлопьями, и под ним гуляли Ансельм с Машей. Молодой человек рассуждал о семейной жизни. Я буду тебя обеспечивать, чтобы ты ни в чем не нуждалась. Буду много работать. А с тобой вместе мне хочется домашнего уюта. А еще мы вместе будем развлекаться, как сами захотим. Но я хотела бы заниматься скульптурой, — ответила Маша. Да, точно. Я буду оплачивать твои занятия, материалы и все, что потребуется. А ты будешь выделять мне деньги на карманные расходы? задумчиво спросила Маша. «Обязательно! Я не буду спрашивать, как ты их тратишь, и буду выделять тебе деньги на домашнее хозяйство», убедительно рассуждал Ансельм. «Надеюсь, я со временем смогу пополнять наш семейный бюджет, продавая статуэтки. Это было бы здорово, а работу няни тебе нужно будет оставить». «А почему?» спросила Маша. «Ну, это совсем не солидно для жены, такая работа, У тебя со временем будут свои дети, за которыми надо будет ухаживать. Но пока их нет и у тебя нет солидной практики, я могла бы помогать тебе таким образом», — настаивала Маша. «Нет-нет, мне не нужна эта помощь. Пойми, я же буду работать юристом, адвокатом, и если моя жена будет работать просто няней, что обо мне подумают?» «Ах так? Ты стыдишься того, что я простая няня?» «Я не чураюсь этой работы. Может, это даже мое призвание, наравня со скульптурой. А для тебя это не солидно?» — рассердилась Маша. «Ну, не кипятись, пойми меня, пожалуйста», — испугался Ансельм. «Я же хочу как лучше». Но Маша не унималась. Она так обиделась, что вырвала свою руку из руки Ансельма и быстро зашагала домой. «Постой, погоди!» — кричал Ансельм, еле поспевая за ней. «Не иди за мной, не хочу с тобой разговаривать сейчас». — раздосадованно ответила Маша. Ансельм встал посреди тротуара и провожал ее взглядом. А снег падал и падал, и было так тихо вокруг и темно. Маша никак не могла простить Ансельму, тем более он сам даже не попросил прощения. И ее выводило из себя, что он и правда будет стесняться жены няни. Она даже подумывала о том, чтобы разорвать помолвку, но, подумав, не стала делать отчаянных шагов. Несмотря на эту размолвку, она его любила и хотела быть с ним вместе. Но он должен принять ее такой, как есть, вот в чем дело. Ансельм не чувствовал себя особо виноватым, он вообще не понимал, на что Маша обижена. Да, она вынуждена работать няней, но у нее есть гибкий ум, способности, в конце концов. Она же сама хочет посвятить себя скульптуре, что не так. Ансельм решился послать ей цветы, зимой их сложно было достать, но в городе были оранжереи, где можно было купить букет однако это не возымело действия. Он, наконец, испугался, что потеряет свою невесту, которую он так обожал. Ночью, через неделю после начала размолвки, Маша не спалась. Она услышала, как Аглая приманила свою сову и решилась послать записку. Она написала всего несколько слов. «Я больше не сержусь». Аглая приказала сове лететь к Ансельму, благо та понимала человеческую речь. Сова вернулась через час, снеся на лапки ответную записку. «Скоро буду». Маша спустилась вниз. И точно послышался шум крыльев, и Фрейна, который восседал Ансельм, села во дворе. Он подбежал к Маше, обнял ее и сказал, «Прости меня, пожалуйста, мне очень плохо от того, что я тебя обидел». «Все хорошо, я больше не обижаюсь, я соскучилась по тебе», — ответила Маша. «И я по тебе сильно скучал», — откликнулся Ансельм с нежностью, «часто вспоминал тебя». «Я поняла, что без тебя совсем не то уж. Ты стал важной частью моей жизни. А ты — моей». И Ансельм поцеловал свою невесту. Занятия гимнастикой и боксом положительно повлияли на Костю. Он стал более уверенным в себе и не реагировал больше так сильно на обзывательство. Да и Вася не обзывал его больше. После той драки он Костю зауважал. Тем более, что Костя лучше учился почти по всем предметам. Вася как-то предложил дружить, и Костя очень удивился. «А ты не будешь больше дразниться?» «Вот тебе крест! Ни за что!» Воскликнул Вася. «Тогда давай дружить». Вася был крупным мальчиком, немного медлительным, иногда невнимательным, но с хорошей памятью. У него были русые короткие волосы, серые глаза и округлое, весьма симпатичное лицо. Он был из купеческой семьи, его отец занимался парфюмерией и косметикой и держал магазин товаров для дам. Вообще-то он не был злым или жестоким, а обзывался скорее потому, что завидовал Костяным успехам в учебе. Сейчас мальчики крепко сдружились и даже не ссорились ни разу. Они играли на переменках вместе, Костя помогал с домашними заданиями и учил Васю боксировать и азбуки Морзе.